Роберт, 28 апреля. Утро. Утром ливень перестал, и мы, осмотрев окрестности, тронулись дальше. Через десяток километров, около какой-то непонятной развилки, впереди заметили столб дыма, и я прижал машину к обочине. «Айвор, садись за руль, не нравится мне этот дым». «Машины, наверное, горят». «Ага, после такого ливня. Ты дурку-то не включай». Отрезал я, расчехляя снайперку. ас мать твою, так, ты давай, стряхни мозги. Мертвых потом оплакивать будешь. Она сверкнула на меня глазами, но магазину своей Ксюхи проверила. Вот и правильно, а то сидит как мумия. Жизнь еще не кончилась. Айвор хмуро покосился на меня, но промолчал. Позже выскажешься, защитник угнетенных народов. В кровь, словно предчувствует драку, плеснул адреналин. Покрутил головой, разгоняя кровь. Тронулись помалу чего встали. Поднялись на горку и увидели источник дыма. Заодно и выстрелы услышали. Метров в четырехстах от нас горела фура. Прилично так горела, я бы сказал с огоньком. Позади нее, чуть не заваливаясь бортом в кювет, стояла еще одна. А вот и стрелявшие. Перед ними метров в виднелось три легковых машины, рядом с которыми мелькали какие-то фигурки. Этого нам еще и не хватало для полного счастья остановились и быстро выбрались наружу. В бинокль видно, что рядом с лежащей во враге фурой три человека, нет, четыре, но один уже лежит и не шевелится. Остальные вроде отстреливаются, но вяло, видно с патронами не очень. А вот их оппоненты стараются, поливают так, что у самих уши поди закладывает. Только непонятно, какого хрена они так стараются, если из-за груза, то одна фура уже горит, дурни, блин. «Что делать будем?» – спросил Айвар, который устроился рядом со мной и пытается забрать у меня бинокль. «Ждать!» – отрезал и нехотя отдал ему бинокль. «Долго?» – поинтересовался он, рассматривая перестрелку. «А пока не выясним, что здесь происходит», – ответил я и приложился к оптике. «Двое дерутся, третий не мешай». «Так, что у нас с расстоянием?» «Эх, жаль, дальномера нет. Но ничего, по дорожным столбикам посчитаем». Между ними аккурат 50 метров. Да, почти не ошибся. До фур 350 метров. А до нападавших 500. Достал из кармана блокнот с таблицей. Прикинул ветер. Слава богу, в спину дует. И поправки. Ну, если барабанчики не трогать, то вертикальная поправка в сантиметрах 209,5 получается. А ежели по-хитрому, то есть по-научному, то 14,4 МОА. МОА. Минут of Angle» – угловая минута. Угловая величина для оценки кучности попаданий, поправок при стрельбе и так далее. Заодно и на 350 глянул. Еще неизвестно, в кого стрелять придется. Пока поправки смотрел, ребята из нападавших совсем обнаглели. Прижали огнем водители к земле так, что те головы поднять не могут. И, по-моему, собираются идти в атаку. Злыть никакие. Кстати, у кого-то из них трассеры в магазине. По звуку нашей 762 на 39. Как понимаю, нас даже как зрителей никто во внимание не берет. Скорее всего, еще и не заприметили в азарте. Ну-ну, совсем бойцы в атаке охренелись. Кого ждем? С издевкой в голосе спросил Айвар: Пока водил прибьют, или тебе до сих пор картина боя не ясна. Да, ясна, ясна, неной под руку! Отмахнулся я и улегся рядом с джипом. Да, а нападавших человек 9. Один уже лежит неподвижно. Видно, водители не только в белый свет стреляли. «Стреляй, давай!» Начал торопить Айвар. «Чего тянешь-то?» «Иди в жопу, а!» Не отрываясь от прицела, отрезаю я. Справа что-то бурчит Айва, но я уже не слышу. Надо отключиться от всего на свете. Покой. Я одно целое с моей винтовкой. Даже сердце стучит медленнее, словно метроном, настроенный на 20 ударов в минуту. Вдох... Выдох, вдох. Медленный полувыдох, словно я отдаю винтовке часть своего тепла, и она оживает в моих руках. Я растворился в металле. Я там, куда должна ударить пуля. Спусковой крючок, только маленькая точка на моем указательном пальце. Нервами, горлом, сердцем ощущаю этот момент, когда сухо щелкает спуск. Выстрел. Один из нападавших, устроившихся на левом фланге, дергается. И мешком заваливается на бок. Есть контакт. Перезарядка. Цель. Это уже не я беру поправку на цель. Мир рождается там, на срезе ствола. Меня здесь нет. Я пуля. За миг до пробуждения. Выстрел. Минус два. Перезарядка. Цель. Нет, третьего выстрела не требуется. По-моему, парни поняли, что двое убитых за очень короткий срок это маленькая заявка на большие неприятности. И спешно отступают к машинам, оставив на асфальте два трупа. Ну и слава Богу, не хочу вас убивать, идите с миром. Аминь.